Но вместо того, чтобы прибыть на поле, где должны были происходить скачки, отец остановился в самом городе, надеясь, вероятно, более выгодно распродать товары. Так как мы приехали рано и не принимали участия в устройстве выставки товаров, то я и мать пошли посмотреть на скаковое поле, которое было расположено довольно близко от города. Мы вышли в степь, в обычное время безлюдную и пустынную, а теперь тужь застроенную наспех сколоченными бараками, где разместились различные кабачки, лавки и даже гостиницы. Повсюду виднелись палатки, стояли повозки, горели костры, вокруг которых толпились люди в живописных одеяниях. У одного из таких костров, над которым висел котелок, мы увидели нашего друга Боба. Он очень нам обрадовался. Боб Приехал на скачки с двумя товарищами-акробатами и намеревался дать здесь несколько представлений. Но их подвели музыканты, они почему-то не явились. Теперь Боб боялся, что их выручка сильно уменьшится. Боб предложил нам заменить отсутствующих музыкантов, обещая поделить заработанные деньги поровну между всеми участниками и даже выделить одну долю на капе. Я понял, что Маттиа Очень хочется выручить Боба, а так как мы вольны были делать всё, что нам заблагорассудится, при одном лишь условии приносить деньги домой, то я с удовольствием согласился. Было решено, что завтра с утра мы явимся в распоряжение Боба и его друзей. Но когда мы вернулись в город, и я рассказал отцу о нашем намерении, тот неожиданно возразил: "Как и завтра понадобится мне самому. Вам придётся идти без него. Эти слова очень обеспокоили меня. Не хочет ли он взять капе на какое-нибудь гнусное дело? Но отец тот чужероссел моя опасения. У капита тонкий слух, сказал он, и он прекрасный сторож, его надо оставить при повозках, так как в этой сутолоке нас легко могут обокрасть. Идите к бобу, идите, а если задержитесь до поздней ночи, то найдете наш харчевню большого дуба. Харчевня большого дуба, где мы провели предыдущую ночь, была расположена на расстоянии 1 км от скачек в пустынной и мрачной местности. Хозяевами её были муж и жена, наружность которых отнюдь не внушала доверия. Найти эту харчевню даже ночью было не трудно. туда вела прямая дорога На следующее утро я сам погулял с Каппи, накормил, напоил его, чтобы быть уверенным, что он не останется весь день голодным. Потом привязал его к повозке, которую он должен был стеречь. А затем мы с Маттиа отправились на скоковое поле и тотчас же принялись играть. Мы играли до самого вечера. Кончики пальцев у меня так сильно болели, словно были исколоты шипами, а Матье так много дул в свой корнет-апистон, что с трудом дышал. Буп и его товарищи без устали показывали свои фокусы, и мы не имели права от них отставать. Я надеялся, что с наступлением вечера мы отдохнём, но вместо этого мы перешли из палатки в большой наспех сколоченный из досок кабачок, где выступления возобновились. Так продолжалось до полуночи. Я ещё извлекал какие-то звуки из своей арфы, но уже плохо соображал, что играю. Маттиа был не в лучшем состоянии. 20 раз боб объявлял, что это последнее представление, и 20 раз всё начиналось снова. Наши товарищи устали ещё больше, чем мы. Некоторые из номеров начали у них срываться. И вдруг Большой шест, который служил им для упражнений, упал на ногу Маттиа. Боль была настолько сильная, что Маттиа закричал. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным. Нога была ушиблена, кожа на ней содрана, но кость была цела. Тем не менее, идти Маттиа не мог. Как тут быть? Мы решили, что он останется ночевать в повозке Боба. А я один пойду в харчевню Большого Дуба. Мне необходимо было узнать, куда направится завтра семья Дрисков. Несмотря на усталость